Письмо 18. Марии Львовне-Оболенской. 1900 год. Октября 15. -го, Ясная поляна. «Соскучился о тебе, милая Маша, и о том, что ты обо мне не соскучилась и не пишешь. Главное, о твоем здоровье духовном прежде и телесном. У нас все по-старому. Мне хорошо. Я третьего дня, гуляя на... при шпекте, упал и так повредил больную руку, что не мог ей двигать. Но сейчас уже лучше и пишу. Сейчас заехал Миша» с Дьяковым и Пузиным. Он купил имение за восемнадцать тысяч девятьсот десятин и хорошо живет. Завтра опять заедет. Примечание первое. Живет уже у себя. тринадцать верст от Ильи. Примечание второе. Я бы уже был у Тани, если бы не рука и грязь, которую надеялся переждать, но все-таки поеду с Юлией Ивановной дня через два. Примечание третье и четвертое. Работал я все два возвания, помнишь, которые мне прислал чертков, прося их напечатать? Я все над ними работал и нынче отослал последнее, примечание пятое. Хочу баловаться, то есть писать художественное, да совестное. Много нужно важного. Последние дни густо шел литератор. Началось с Веселицкой, потом молодой марксист Янц из «Северного курьера», потом «Поссе», «Редактор жизни», потом «Горький», потом «Немирович Данченко», Примечание «Шестого» по «Восьмое». Это все от того, что прошел слух, что я написал драму, а я только набросал. «Целую Колю», Примечание 9 и «Десятое». Дай Бог, чтобы его сиденье с тобой не пропало даром. Подробно опиши свое здоровье. Миша уезжает и... оборвал. А главное, дядя Сережа, о нем всегда думаю. Примечание одиннадцатое. Лев Толстой. Примечание. Первое. Михаил Львович Толстой. Второе. Илья Львович Толстой. Третье. Юлия Ивановна Игумнова. Четвертое. Толстой уехал к дочери Татьяне Львовне Сухотиной в ее имение Кочеты Орловской губернии 17 октября и пробыл там до 2 ноября. Примечание пятое. В начале сентября 1900 года Толстому из Англии были присланы рукописи двух его воззваний, начатых в 1897-1898 годах. Черткова в письме от 15 сентября по новому стилю просила их просмотреть и поправить для опубликования в Англии. Первая статья, где выход, том 34, в конце сентября была отправлена Черткову и напечатана в листках свободного слова, номер 18 за 1900 год. Вторая. Неужели это так надо? Том 34, отправлена 14 октября. Напечатана отдельной брошюрой. Неужели это так надо? Крист Хух. 1901 год, номер 45. Шестое. Редактор журнала «Жизнь» Поссе посетил Толстого 8 октября, намереваясь уже не в первый раз спросить у него для журнала драму «Живой труп» или другое сочинение. Просьбу свою он изложил лишь в письме к Толстому от 10 октября, том 72, страница 483-484. 14 октября Толстой ответил отказом, том 72, письмо 399-е. Седьмое. Горький вместе с Пусе приезжал в Ясную Поляну 8 октября. Это была его третья встреча с Толстым. Они много говорили о литературе. В этот же день Софья Андреевна Толстая сфотографировала их в Яснополянском парке. Восьмое. Владимир Немирович Данченко был в Ясной Поляне 11 октября. Он приезжал просить для Московского художественного театра драму «Живой труп». Толстой дать пьесу отказался. Девятое. Над драмой «Живой труп» первоначальное название «Труп» Толстой работал с мая по ноябрь 1900 года. Она осталась незавершенной и при жизни Толстого не печаталась. Смотри том 11 настоящего издания. 10. Николай Львович Баленский И 11. Сергей Николаевич Толстой. Конец примечаний. Страница 479